Вот, а, у вас на передаче бывает всегда, там, вот такой активный и так далее Но я никогда, никогда в жизни не видел у вас открытые эмоции То есть чтобы вы кричали или чтобы вы плакали Вот открыто А когда у вас вообще бывают когда-нибудь открытые эмоции? Конечно бывает, это все бывает дома В закрытом помещении у меня открытые эмоции Скажем так, там у меня бывает что-то взрывается А какая самая ваша, скажем так популярная открытая эмоция у вас? какая Крик, плач А, он... Нет, плача нет, что-то очень... очень злое, очень злое, сказанное негромко. Ужас. Вот так, это ужас, ужас, это ужас так. это ужас такой? Это ужас, выходит. да, да. А ужас. вы вообще не плачет никогда? Нет. А... Я плачу в одиночестве. Вот плачу от мелодрамы какой-нибудь, вот что-нибудь на экране, да, вынужден промокнуть. А так в жизни нет? Нет. А вы вообще человек сдержанный, эмоциональный, но сдержанный. Сдержанный, да. А может она зачитала? Добрый вечер. Первый вопрос будет э, исходить от нашего президента, как и положено который решил, что, видимо, мало комплексов у русских людей, решил ввести комплекс ГТО. Значит, комплекс ГТО готов к труду и обороне, должен способствовать тому, что люди будут физически развиваться. Как вам кажется, почему государство гораздо больше озабочено уже давно физическим развитием людей, нежели умственным? — Ну, что говорить, физическое развитие такое количество. У них есть надежда. что И у нас есть, у всех надежда, что физическое развитие постепенно перейдет в умственное. Вот, ввиду того, что это более количественное физическое развитие, оно перейдет в умственное постепенно, не сразу. Я еще сам не понимаю, что я говорю, но это называется «Разгон». Мы же боролись вчера за социализм с человеческим лицом, правильно? Сейчас мы боремся за капитализм с человеческим лицом. То есть у нас не хватает именно человеческого лица. <звы> общем, оно как-то не проглядывает в этих всех. И там, и тут. Значит, не проглядывает. А человеческое лицо, вот это и есть лицо с умом. Это не значит, вот, просто добряк. Нет. Этот человек с умным лицом. Умственное развитие, мне кажется, что вообще это это такая штука, которая требует этой вертикали. Прадед, дед, отец, сын. Вот если они все будут умственно развитыми, то и в этой семье и кто-то появится еще. Типа Льва Толстого, Антона Чехова и так далее. Это, это будет что-то более умственное. Ну, потому что, знаете сами, что... Вот эти мышцы икроножные, либо брюшной пресс, живет ну лет 15. Потом вот он живет в период такого красавца-мужчины. Он живет дольше, потому что ум, он, он живет в буквах, он живет в книгах, он живет в архитектуре, он живет в мостах. Значит, и этот умный человек, он... Может еще что-то создать Типа диссертации О которой сейчас много говорят Если ты где-нибудь стырил диссертацию Не строй мост, сволочь Иди в политику с Скраденной диссертацией Там много таких И это им место А сейчас как-то получается Знаете, очень странно Главы очень многих государств имеют немножко пришибленный вид, примитивный вид. Вот, вот и я, я не вижу таких людей, как, допустим, был Деголь, который как Черчилль, где что-то такое было ясное, что-то было такое великое, что-то какие-то решения и какое-то мужество, и что-то было. Сейчас пока этого ничего нет, постепенно, я думаю, интеллект придет. Ну, начнем, конечно, с физического, ну, хотя бы прыгать, ну, потому что мы же затеяли Олимпиаду, футбол, надо прыгать, надо сейчас бегать. Сейчас не, не надо, видимо, соображать, надо просто повыше это, это все прыгать, и будем при встрече спрашивать, вы какую высоту берете, болгарьки? Безусловно, самая обсуждаемая, наверное, сказать, гибель уже сейчас, прошедшая месяц, это гибель Бориса Березовского. Совершенно понятно, что Борис Березовский был символом чего-то. А вот чего был символом борис березовский непонятно. С вашей точки зрения, Борис Березовский был символом чего? Для меня Березовский символ премии «Триумф». Я не знаю, как он зарабатывал деньги, как он заработал. Он был доктором математических Наук доктором в советское время получил, значит, более-менее честная диссертация. И вот я все время смотрел на него и думал, Господи, если бы я мог описать, как он заработал эти деньги, то, во-первых, я бы не стал описывать, я бы стал просто зарабатывать. Если бы я это знал. Какого черта? Ну, не в этом дело, а он символ премии «Триумф». А премии «Триумф» они, Березовский и Зоя Богуславская, это жена Андрея Вознесенского, они создали еще до всех государственных премий. Вначале я был как лауреат, один из первых, извините за это, среди слова, лучше бы не говорить, но я не скромен, к чертой матери. Нет, я какое-то время был скромным, результат нулевой. Как когда-то... Ну, как когда-то, сколько раз вы меня говорили, там, не, не, пить, не пить, не пить, не пить, я тут заболел, долго не пил, не помогло. Так же и скромность тоже, ну, не, не помогла. Значит, вот я одним из первых, первая пятерка была, там, Аверинцев, там еще кто-то, я получил во второй пятерке эту, эту, эту премию, и, значит, вошел в жюри. Говорили действительно, вот, например, корреспонденты любили эти вопросы. Премия «Триумф», значит, мы объявляли результаты, и у Резо Габриадзе, который получил тоже одними, из... спрашивали, а как вы относитесь к этим деньгам? Которые... Это, это вы что, считаете это честные деньги? Он ответил замечательно, сказал, эту премию мне дало, дало лучшее в мире жюри. Кто был? Василий Аксенов, Андрей Вознесенский, Инна Чурикова, Аладимидова, Спиваков, башмет Извините, я, потом Андрей Битов, Олег Табаков, господи, Алексей Козлов, Олег Менщиков. Какие люди были. Сейчас скажу хорошую фразу, видимо, скажу. Когда кончились гении, вот кончились. Мы вначале по уставу 5 человек в год должны были получать. И в науке, и в литературе и искусстве. 5 человек в год. Когда у нас кончились гении, У Бориса Абрамовича кончились деньги. <соединяющие> Что еще хочу сказать. Борис Абрамович Березовский не только примет рум. Однажды у меня в квартире на втором этаже раздается дверной звонок. Дверной. Ночью дверной звонок. Нехорошо. Открывая дверь, стоит Борис Абрамович Березовский, без пальто, зимой. Я думал, что ж такое? Ну, потом до меня дошло. Ну, это был 93-й, 94-й, это человек в машине. но я не привык, что зимой, без пальто, перед, перед дверью, без телефонного звонка ночью. И говорит, значит, где кухня у вас? Я пришел на кухню, значит, мы знаем, где беседовать. И он сказал так, я хочу вам предложить, чтобы вы прошу вас быть политическим обозревателем или обозревателем на рт на первом канале без пауз назвал гонорар мое счастье что у меня жена нормальная значит он сказал подумайте выпил с окончая ушел мы эту цифру с ней не могли переварить Ну, он назвал годовой заработок. не могли переварить. Просто у нас... Мы ее не понимали эту цифру. Это шестизначное что-то. Мы не понимали. На хрена это нам... Это... это... это, или, это ощущение, или сейчас посадят, или через день посадят, или, когда я подойду к кассе, меня посадят. И что я за эти деньги, за эти дикие деньги должен делать? И, и, причем интуиция не обманула. <свят> Потому что когда туда пошел уже другой известный журналист, вы знаете, уже и пошли такие, такие жесткие передачи, целенаправленные против кого-то, что-то. И был такой жесткий этот человек, это было видно было, что ему это нравится. Ну и, ну, и слава богу, ну, ну, ну как, как меня интуиция не подвела? Ну я как, как идиот, как провинциал и как маленький мальчик стал рассказывать об этом всем и где то в, на какой -то, какой то тусовке я собрал кучу людей говорю вот я не, не назвал фамилию тут я придерживался от я говорю вот пришел человек в общем короче мне предложили быть политическим этим комментатором или обозревателем политическим и предложили вот такой гонорар сзади голос соглашайтесь и это был березовский как из-под земли. А вы соглашаетесь? Я, значит... Здесь... Я думаю еще на это. Ну, быстрее, говорит, думайте. А я не умею отказываться. Я в таких случаях, если отказываюсь, я просто исчезаю. Куда-то я сам себя не могу найти. И, в общем, в результате он это ну, пригласил другого человека, и там у него уже пошли дела, видимо, так, как он хотел. И слава богу, что я не пошел. И слава богу, что у меня такая жена, которая не поняла, что делать с этими деньгами. Я и сейчас бы не понимал, что делать с этими деньгами. Какого черта следить за собой, за всеми... Он даже как-то один раз бросил: "Миша, подумайте над тем, э, это уже, когда я уже так просто уже мы уже не, просто были знакомы. Подумайте над тем, какой строй должен быть в нашей стране". Я опять сказал: "Хорошо". "И куда ты исчез?" Он говорит: "Мне кажется, что эта страна говорит, Не, не, не так, она больше ближе к самодержавию Я говорю, я подумаю И когда стала, премия «Триумф» возникла И когда мы стали собираться с актерами Это был очень страумный, нормальный, нормальный человек Никогда он не вмешивался Никогда не предлагал, не предлагал ничего Никакой своей кандидатуры, ничего не предлагал Сейчас можно было бы премию эту продолжить Чтобы вот собралось опять это великое жюри, это такое-такое счастье, когда вокруг только умные люди, только умные люди. Примерно человек 20 умных человек. Никому из вас не везло на такое количество умных людей. Самолит, всем известно, опубликовала критическую статью про депутатов Государственной Думы. Да. Что, в общем, абсолютно обыденный, казалось бы, момент. Депутаты обиделись до такой степени, что объявили ä, Павла Николаевичу Гусеву практически войну. В сущности, за то, что он покритиковал депутатов. В обыденной жизни, когда человек до такой степени не приемлет критики, это значит, что он слабый человек. Как вам кажется, вывод о том, что неприятие критики – это признак слабости, относится к депутатам Государственной Думы? Ой, вы знаете, что-то там с ними происходит, они как-то так бьют в заданном направлении, подчеркиваю слово заданное, в, заданном, в одну точку бьют в заданном направлении. Кто глубже, кто раньше, кто вперед вырвется. Ужесточение всяких штрафов, то есть это повышение взяток. Это же понятно каждому. Они сейчас напоминают э, руководство, то есть командование исправительно-трудового лагеря. Вот где мы все находимся. Поэтому команда есть такая в заданном направлении. Вот мы все, у нас укажут свое направление. Они в заданном направлении. И они сейчас, сейчас все ребята в доме за забором большим, за стеной. Они там, конечно, ужесточают, они там что-то шумят. Не дай бог откроется калитка. Сколько раз я ходил, знаете, мимо забора, там там пес был. Он очень злобно смотрел на меня. Лаял, ну я ему, так-то, так, на-на-на. И одна же калитка была открыта. Понятно, да? Я думал... И пес стоял, смотрел. Он молчал. Он лаял только, когда была закрытая клитка. Когда открытая Он молчал, и я понял, что это угроза. Вот собака молчаливая гораздо страшнее. Вы все знаете, что это такое. Как молчаливая жена. Не договоришься. Лучше скандал. Не договоришься. Как в советское время. Молчание – это знак несогласия. Сейчас многие молчат, поэтому им надо быть осторожным, и нам надо быть с ними осторожным. Сейчас жизнь стала лучше, как мне кажется, и я бы не хотел, чтобы путем каких-то революционных изменений она стала хуже. Значит, вот МК, кстати, «Прекрасная газета». Она, она давно еще в советское время была, прекрасная газета. Альбинин был, сатирой заведовал. У него был матрас надувной. Альбинин. он говорю, сейчас должна одна знакомая прийти. Говорит, Надувая ногой матрас. А я там рассказ принес, он мне со мной вел эти переговоры, говорит «Давай так, значит ты посидишь у главного редактора, значит, если что-нибудь там, ну что-нибудь, ну во всяком случае, матрас у него был, надул, выходить Значит я пошел туда, с некоторое время он, он за мной заскакал, не пришла, сволочь, Пш -пш -пш -пш. И обратно спрятал. Потому что там там была очень-очень бодрая редакция, очень много народу и все. И была свободная газета уже тогда, это в советское время была свободная газета и сейчас свободная газета. Кто-то из депутатов, конечно, ну вначале идет ругань, потом, наверное, побегут жаловаться. Тоже в одну точку, в одно место мы знаем, куда они побегут жаловаться. И там утешат обоих. <свист> То есть и оскорблённого, и оскорбителя скажут, мы держим этого специально на оскорбителя, мы держим для озноба, для, для, для, для, для рихорадки, для, в общем, этого, как это называется, потравы, для того, чтобы чтобы он, чтобы он давал, чтобы все мускулистое было в обществе, чтобы что-нибудь такое... Вот. Вот. А тому скажут, мы специально держим такую газету, чтобы вы тут тоже не дремали. Вот так. И все поэтому, вот так, это так утешат их там наверху. Я, по-моему, не ответил на этот вопрос, но не имеет значения. А вы как-то остановились на самом интересном месте с собакой. Вот идете вы и собака в открытой калитке. Дальше что? Я стал к переулку. Он ещё высунулся, но, видимо, у него вот этот был мёртвый приказ не выходить за коллеги. Ты всё-таки ты должен дождаться, если он пересечёт вот эту мысленную границу твою. но ну, у них же чётко, у животных, в отличие от людей, чёткое понятие границ. Это мои ладения, дальше чужие. Значит, я так отвалил и в переулок слинял. А там можно обойти. В Одессе так всё параллельно. Параллельно все и переподнёмся да. хорошо. Ну, вы же видите... Нет, нет, должен, должен просто всех обрадовать, следов собачек зубов на мне нет. Да. Огромное такое мировое событие, выбрали нового папу римского, его зовут папа Франциск. Я еще не видел такого количества телевизионных трансляций по поводу папы. Да, постоянно говорят о том, что он скромный человек, то есть хороший. Вот я хотел у вас спросить, не про папу, а в принципе, почему мы абсолютно убеждены, что если человек скромный бессеребренник, то он обязательно хороший человек. А если человек не скромный богатий, то он обязательно плохой человек. Вот вообще любовь к роскоши, она является отражением каких-то человеческих качеств или нет? Ну, мне кажется, является. Так же, как вот такой аскетичный образ жизни, помните, мы говорили на прошлой, за позапрошлой о Йосифе Виссарионовиче, который ходил в тулупе, в сапогах, и тоже был бессеребренник, и, в общем, в кармане, я уверен, никаких денег не было, ничего не было, конечно, ничего, кроме всех нас, которые были у него, и как, как, просто как, как рабы, и как и вся страна. Поэтому тут бессеребренник – это, это ничего хорошего, как мне кажется. Только в монастыре так, так это может быть. А вот что касается роскоши, ну, ну я не знаю, ну вот как, ну царская семья жила в роскоши? Да. Ага, вот и я ну, так да. думаю. Ну, да. думаю, Но это же роскошь необходима. Комнатка Екатерины метров тридцать. Там, где она жила по-настоящему. Все остальное это, это для гостей, И это для бала, это для офицеров, это для приемов, это для иностранных, это все эти дворцы. Значит, вот с одной стороны роскошь, с другой стороны это все необходимо, и ты понимаешь почему. А то, что у нас происходит, это роскошь от жадности, роскошь от накопления, это безразличие, что собирать. Потому что если ты собираешь картины, ты должен их все-таки показывать. Ты не должен их прятать. Вот эта вот коллекция, которая собрана из жадности, либо предметы роскоши и из жадности, свидетельствует о трудном детстве. О тяжелом детстве. Хотя из предметов роскоши. Спросите меня, что мне остро необходимо? Самолет. Серьезно говорю. Вот самолет это самое лучшее, что я знаю из пред Свой самолет. Только сейчас нельзя, конечно, так, чтобы вот после передачи кто-то мне подарил самолёт. Это чушь собачья. Почему? Потому что экипаж надо кормить. Потом надо его содержать, надо его заправлять. Огромные деньги стоит содержание этого самолёта. То есть я сразу отказываюсь и говорю всем, кто смотрит передачу. Не надо. Кончайте с этими подарками. Или дарите уже вместе с содержанием этого самолёта. Тогда я... Потому что захотеть улететь и улететь это такой кайф и ты в Одессу прилетел, а там тепло или в Крым, там тоже тепло значит, улетел, там не прохладнее и ты все время так снуешь туда-сюда и тепла в холод что-то вроде сауны хорошо сказал неожиданно с помощью самолета можно сказать, что богатый человек плохой а бедный человек хороший? нет Вот за этот вопрос спасибо. Сейчас очень много, сейчас довольно много богатых людей, и умных, и щедрых, жестких на, у себя там на деле, на работе, и в то же время, вполне, я когда заболел, было много звонков с желанием помочь, либо вылечить где-то за границей, либо ты только скажи, и в том числе и телевидение, Предложила, вот, пожалуйста, если нужна операция, то мы поможем, всё. Это очень приятно. Всё, пожалуй, я на этот вопрос так и ответил. Значит, это есть. Для такой, для разрядки хочу вам задать вопрос. Вот учёные из Сан-Диего опросили 10 тысяч женщин для того, чтобы выяснить, из-за чего женщины нервничают. 96% женщин нервничают в течение дня. Больше всего 70% женщин нервничают из-за того, что у них лишний вес. Меньше всего 30% женщин нервничают из-за того, что они не умеют сказать «нет». Как бы вы это прокомментировали? Если 70% женщин в течение... Сегодня они нервничают в том, что у них лишний вес. Вес должен снижаться. Я не представляю, чтобы вес продолжал оставаться таким излишним, если человек нервничает каждый день, целый день. Поэтому вы сказали в течение дня. Вот нервничать, нервничать. Что ж ты нервничаешь? Нет, ну, любой умный человек, во-первых, от нервов похудеет, во-вторых, перестанет жрать уже, если он так нервничает. Значит, видимо, они так уже не нервничают, если они... Вообще... Ну, сейчас вопрос по моей специальности. Я, конечно, предпочитал бы... Мне кажется, что женщина должна помещаться в руках мужчины. Если она не помещается, и мужчина должен оббегать ее, чтобы расстегнуть что-то сзади, потом опять бежать обратно, чтобы поцеловать что-то спереди... Мне кажется, это, конечно, это, это... Да, кстати, вы поэтому заметили, что у толстух худые мужья. Вот худые мужья у толстух. Видимо, вот эта беготня. Кроме того, возможно, он питается остатками. А, кстати, возможно, и наоборот, что она питается остатками... Потому что женщина очень часто доедает за каждым. За каждым членом семьи доедает и полнеет, полнеет, полнеет. Вот. И, ну, что, что за... Ну, это, это относительно того, что они... Вы сказали еще второе, что они не могут. Меньше всего они переживают. Я подумал, что эти женщин вас не интересует Вы не будете про это говорить. Меньше всего они переживают. Что не, там... могу сказать не, нет. не могу сказать нет. Что-то я не видел, чтобы они переживали. От того, что они неândже честно говоря не видел это в, вот это, может, там... это в сан диего может быть там такие женщины надо туда поехать если они если они там такие доброжелательные потому что я не видел чтобы так переживали вот как сказала другое дело как сказала мне помню одна девушка она говорит я выпила я уже хожу по лезвию ножа Очень красиво скажет. Я ее понял. Это другое дело. Она в этом состоянии, конечно, может сказать нет не тому человеку, а тому человеку, которому не нужно, сказать да. но ну, самое смешное, конечно, происходит, когда женщина говорит нет, а мужчина спрашивает почему. Глупее вопросов я не слышу программа должна выйти 1 апреля, в день смеха. Вот смех э, начала 20-21 века. Он чем-то принципиально отличается от смеха конца 20 века? Вот 13 лет назад вы шутили над тем же, над чем сейчас, или над чем-то другим? Вы знаете, то, что смешно, то остается смешным. Вот, допустим, возьмем мы собрание на ликвировочном заводе, там, допустим, вот это. там же есть выполнение плана, то, что уже, конечно, совсем устарело, выполнение плана и какие-то фальшивые обязательства социалистические по поводу выполнения плана. Сейчас есть борьба за прибыль и какие-то фальшивые напитки, если взять этот же ликвировочный материал. То есть... Вы не представляете, что это... В общем, получается одно и то же. До сих пор это смешно. Значит, из придуманного социализма он попал сейчас в недоделанный капитализм. И вот это... И поэтому, в принципе, он... Это один и тот же человек. И мы не изменились? Мы не... Мы... Нет еще, пока не изменилось, а даже если изменились, все равно. Нам сейчас интересно читать Булгакова, нам интересно читать Ильфа и Петрова, нам интересно читать Щедрина и Чехова интересно Там много смешного. Чувство юмора – раз, не смешить. Два, стараться не смешить, и у тебя все получится. Самое главное – не смешить. Не надо выходить на шутку. Почему нет интеллектуального юмора? Потому что стараются смешить. Сейчас спрос, сбыт этого юмора напоминает просто переливающееся ведро. Сейчас, когда ты слышишь слово юмористическая передача, ей-богу, я думаю, что вы тоже, вы хотите переключить телевизор. Юмористическая передача смотрят огромное количество народу Огромное. И у них очень большой рейтинг. Это все-таки говорит о том, что отношение людей к юмору изменилось. Огромное количество народа смотрит «Бои без правил». Огромное количество народа. Вот эти вот огромное количество народу смотрят сериалы с убийствами. Огромное количество народу. Мы говорим, ну мы стараемся говорить. Мы стараемся говорить о людях неглупых. Я уже мягко выражаюсь, о людях неглупых. Их мало. Их немного. Даже председатель нашего телевидения да. сказал, ну где-то 15%. Я помню его слова. 15%. Значит, сколько осталось? 85%. 85. Смотрят юмор. Хороших гибридических передач? Мало. Одна. <плес> закончится... Я знаю, чем закончится наше сотрудничество. Я буду задавать вопросы Андрею Владимировичу. <плес> уже... Я уже почти созрел для этого. Да, еще самое главное, что я хотел сказать, всегда хочу сказать. Юмор не заразителен. Веселье заразителен. Всё, точка. Мы сейчас не переходим к той части, когда для тех 15% вы будете читать ваши проживения. Сегодня слова «Есть на телевидении одна хорошая передача напоминает донос». Выступала жена, сказала тоста мужа. Как она ему благодарна за все. Выступал муж, стал говорить речь о жене. За то, что он благодарен ей. Я не выдержал и закричал, как вы можете. И тогда выступил муж и сказал, тост за Мишу, который не терпит фальш. Ой, вот это, вот это. Я написал недавно. Может быть оно и такое. радио должно быть таким, чтобы его слушали, как слушают под завалами или в аэропорту Норильска 2 апреля пассажиры рейсов за 25, 26 и 27 февраля. <свят> так надо работать, а не триндеть целый день по пустякам. Мы вас умоляем, не переключайтесь. Радио – это значит напряженно слушать и беспокойно думать. Схватился и побежал. И тебе из наушника кричат «Куда и что взять с собой?» Вот это радио. А сидеть слушать «Чем лечить импотенцию?» И в конце еще посоветуйтесь с врачом? А ты кто? Не врач, что ж ты советуешь? С бабой надо советоваться. Если не с этой, так стой. Кто что предпримет? И главное, музыка после импотенции. А ты в пробке с импотенцией и с музыкой. А доводить в пробке людей до инфаркта, это разве радио? Если ты радио, зачем будоражишь неподвижно сидящих? Закрой репродуктор, сволочь! Скажи, вы в пробке, вы в инфаркте, я замолкаю. Вот вам легкий морской прибой. Все, чтобы не видеть вот эту запотевшую задницу грузовой газели. В течение трех часов. Самое страшное, что я слышал, говорит он, сидя в пробке за рулем, это дикий визг тамазов, истерический вопль клаксона и удар. Бабах! Бабах! Я чуть не сдох. Начинаем передачу для автомобилистов. <плес> Я скорая не могла пробиться. Вытащить разбитых людей из целой машины. Проглоти, сука, микрофон, креативщик. Не транслируй выделение своих мозгов. Дай людям умереть спокойно в таре за полтора миллиона. Радио в мирное время должно молчать. И про, и про импотенцию, и про эрекцию. Ибо самоуверенный на дороге и в жизни угроза себе и остальным. <свят> <свят> так что верти головой, пока есть чем, и паникер всегда здоровее. Все. <свят> Я себе представил, ну добились... Протестовали, протестовали, добились, стало хуже. Что, я не прав? Добивались долго, чтобы прошлое побыстрее наступило. Там было лучше. Добились. Нет, там было хуже. Ой. Стало хуже богатым и бедным. Но расстояние между ними сократилось. И опять за счет богатых. Хорошо сказано. Опять за счет богатых. Обращаю ваше внимание... Добивались, чтобы на свои продукты перейти. Добились, но продуктов не оказалось. Так что остались между продуктами. Тогда стали добиваться, чтобы на свои лекарства перейти. Перешли, возникли новые болезни уже от своих лекарств. Стали добиваться, чтобы с Америкой не дружить, а дружить с Ираном. Добились. Что будет хуже, знали, когда добивались. Но чтобы молодежь отказывалась петь иранские песни и танцевать под иранскую музыку, не подозревали. А иранские фильмы ужасов оказались документальными. Ну, в общем, добились чего добивались, хотя не того, чего хотели. Сейчас самые передовые добиваются отмены свободы, как единственное, что осталось. Я думаю, а вот если с другой стороны зайти и перестать добиваться, глядя на результат. Ибо верхи больше не могут, а низы всё хотят и хотят. <свят> Чтоб прийти в себя, я чуть выпил, но опять переборщил. <свят> в Одессе как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же? Идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока молчу. Идите, идите, идите, идите. идите. Сынок, не подпускай себя к ней. Посмотри, сколько костей вокруг. И все человеческие. Ой, вот это хорошо. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк. Хотя внешней угрозы никакой. Он обратился к пьяному, я правильно иду к вокзалу, где вокзал, спроси, пьяный, вот я у вас хотел узнать, ну все, узнал, иди, черт. У Женщина всегда есть два варианта, либо раздеться, либо одеться, и все, и вся работа, а мы ради этого, на что только не идем, и рискуем, и компании создаем, и тексты пишем, а она оделась и ушла, и все, и чертой. «Три капли водки на стакан спирта» снимает большинство проблем полового и политического характера. Ой, я сейчас прочту одно из старых произведений. Вот это вот, ресторан ВТО. «Люблю сидеть в театральном ресторане ВТО. До 11 вечера гул и шум. В 11 начинается стук. С деревянным стуком падают актеры драматических театров» низкий заработок отсутствие закуски с ватным голом эстрадные песцы прекрасное питание пение под фонограмму с ватным стуком тела и деревянным стуком головы эстрадные авторы хорошее питание слабые мозги со стеклянным звоном и бульканьем падение в бульон голова в фужер режиссеры в пустых помещений худуки огромных зданий костяной стук в углу студенты театральных вузов и челюсти хора музыкальной комедии. И в конце на вопль гардеробщицы «Кто не взял пальто?» Номерок 133 и 238, невзирая на тяжёлое время, никто не отвлекается. Читаем дальше. Читаем дальше, ребятки. У нас в России не говорят, это запрещено законом. У нас говорят, это опасно. У президента, у президента нашего вечное алиби. В ту ночь я был со своим народом. И народ подтвердит. Теперь я последний, наверное, Значит так. Море лучше пустыни. Горы лучше моря. Здоровье лучше гор. Дети важнее здоровья. Талант важнее детей. Радость важнее таланта. Радость и талант счастья. Талант с годами взрослеет, грустнеет и просит его не беспокоить. После семидесяти живёшь не для себя, одиночество не делится даже пополам, бумага терпит, женщина отказывает, она даже не желает молчать. Комары растаскивают кровь, женщины здоровье, люди слова, школьные правила живы для других, помогай и тебе помогут, не сбылись. В общем, жизнь, как на женском теле простыня, один её удерживает, а всё стягивает, стягивает. Всё, спасибо за внимание. где вопросы задают зрители. Сначала наше видеовопрос. Михаил Михайлович, не появится. Вот здесь вот давайте первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Олег. Я приехал в Москву из Краснодарского края и хотел бы задать вам вопрос. Нужно ли просто радоваться или ждать повода для этого? Мне кажется, нужно просто радоваться, но тогда ты повод пропустишь, что Следующий вопрос. Здравствуйте, Николай Михайлович. У нас к вам следующий вопрос. Есть такое понятие женский поиск. В смысле мужчины. А чем отличается женский поиск от мужского? Пояс. Поиск. Поиск. Женский По... поиск от мужского. мужского поиска. Поиска. Да женщина ищет неподвижно. И третий и третий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Это Дмитрий. Это Виталий. У нас к Вам вопрос. Все говорят, что ты ненормальный, а он нормальный. А что означает «быть нормальным»? Что а означает что? быть нормальным? Я понял, да, шо означает… Что означает «быть нормальным»? Ничего больше, чем таким, как все. Хотя, на самом деле, хотелось бы быть ненормальным, просто чтобы быть чуть лучше. А так, ты такой, как все, — это означает, как жить Нормально. Это значит «довольно хреново». Теперь будем ждать ваших вопросов. Теперь будем ждать ваших вопросов. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку и получите микрофон. Михаил Михайлович, некоторые измеряют патриотизм количеством выпитого из стакана. А как вы считаете, чем измеряется степень патриотизма человека? А зачем ее измерять? Я не понимаю, что там измерять? Степень патриотизма? Не знаю. Допустим, у человека есть возможность покинуть эту страну. Он ее не покидает. Допустим. Человек талантливый. Вот сидит там математик, вот... Этот самый, который не взял миллион И не покидает страну, и миллион не взял И не покидает Патриот, не патриот, не знаю видимо, Но, видимо, он что-то здесь, что-то чувствует Как и я чувствую Была возможность, но не покинул ни для себя, а ты остаешься для кого-то Вот эта цена Да, пожалуйста Тебя, Николай, передайте мне обратно Михаил Михайлович На прошлой неделе Кипр прославился на весь мир Дмитрий Анатольевич сказал что по телевидению, что на Кипре продолжают грабить награбленные. Да. Как вы прокомментируете? Дмитрий Анатольевич. Не мое дело. Не богу, если вы поняли, что я имею какое-то отношение, у меня было бы совсем другое лицо. Так, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, передайте микрофон. Золотова Оксана, Москва. Михаил Михайлович, в начале программы э, вы сказали о скромности и о результате. У нас очень много растут молодых дочерей. Скажите, в наше время девушке советовать быть скромной? И какой она достигнет результат, будучи скромной? Она Спасибо. Она будет хорошей, доброй, порядочной и одинокой. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. А, у меня к вам такой вопрос. А, что, по вашему мнению, является главной отличительной чертой русского человека? Я бы сказал, является доброта. Много чего не хватает. Ну, можно было говорить нам. Много чего не хватает нам. Довольно большая склонность к алкоголю, но так она и у меня есть. Почему склонность к алкоголю? От несамостоятельности, от того, что нас отучили быть самостоятельными, принимать решения, добиваться целей. То есть тогда, когда пить невозможно, когда ты, даже будучи комбайнером, не пьешь для того, чтобы свое поле обработать. Вот это, к этому нас не приучили. Это видно в спорте, мы не умеем до конца доводить дело, мы не умеем выкладываться до конца. Но это же делает нас симпатичными. Мне остаётся сказать большое спасибо всем, кто смотрел нашу передачу. Большое спасибо зрителям в студии. Отдельное главное спасибо естественно Михаилу Михайловичу Жванецкому. Я надеюсь, что через месяц мы снова встретимся на канале «Россия-1» в программе «Дежурный по стране». Всего доброго, до свидания, пока. Очень хорошо сегодня было? Очень Ребята, было хорошо сегодня? Да. Да. но ну, я же понял по аплодисментам Прошу ну, вас не приготовила, но включила... Эх, как чужая филограф. Это моё это мой ежедневник Хорошо Она Хорошо. просто, просто подписает для родителей Я за время программы понял О чем, как мне кажется О чем вам интересно говорить угу. А о чем вам интересно молчать если что-то, о чем вам интересно молчать Ну, я не знаю, можно ли молчать как-то интересно, вот, чтобы, чтобы, чтобы... не было интересно. Но, знаете, ну, знаете, бывает, бродишь что-то в голове, и мне интересно молчать, пока это сформулируется. Вот расплющится, вот, расплющится, расплющится, и вдруг сползается, сползается, сползается. Вот, например, я... Так мы сейчас боремся за капитализм с человеческим лицом. То, что я говорил. А, значит... А раньше бы боролись за социализм в человеческом лице Значит, все-таки тоска По человеческому лицу Главное, чего не хватало И в том, и в другом, это человеческого лица Вот я пока это сформулировал Вот у меня вот это в голове было вот То есть самое интересное молчание творческое Да, я думаю, да Саша, нам да. пришлось сменить дислокацию с парадом на Красной площади, с аппетицией и петициям, парадом. Идем в другое здание, теперь к чему все привыкли. Хочу вас спросить вот о чем. Если бы вам, лично же Михаила Жванецкого, надо было бы устраивать парад в честь какого-то события в вашей жизни, то в честь какого события вы бы устроили свой собственный парад? Это тоже все дня победы. Я, да? же был, я же был, да, я был в Москве, я помню этот праздник, я помню эти, эти, эти эшелоны. И, и солдаты, которые бросают детям, нам детям, записные книжки, карандаши, э, какие-то немецкие записные книжки с замочком, такие вещи раз Мы кричали, дяденька, дяденька, учница, а там действительно у нас не было ни бумаги, ничего, тетрадки бросали немецкие Вот наши солдаты. Так никто не вспоминал 9 мая, как вы? Знаете как вы? Да. Ну, я не знаю, я, я говорю, то, что было со мной. Как вы достали, как Добрый вечер. Я говорил нашим телезрителям. Добрый вечер всем тем удивительным, на мой взгляд, людям, которые в прекрасную погоду в майские дни решили прийти к нам. Спасибо вам за это большое. Много родников я вижу по лицам. Начать я, к сожалению, должен серьезного вопроса, хотя всегда хочется, чтобы не было таких событий, которые надо серьезно обсудить, но мы не можем ничего не сказать про... Ужасный теракт в Америке, в Бостоне И ужасную совершенно историю, которая случилась в Белгороде Когда погибли невинные люди и с этим у меня к вам такой вопрос Как кажется вам сегодня, вот в начале 21 века Есть ли цена человеческой жизни, какова эта цена? Сколько живых оплакивает ее потерю? Вот, мне кажется, это цена человеческой жизни одной. Это может быть не обязательно знаменитость, это может быть и родственник, это может быть и близкий человек. Но все равно, если это хороший человек, много людей об этом знает. Поэтому, конечно, вопрос этот хороший, но ну, сейчас чертю на это, в какое время мы живем. Я лично не знаю, мирное или военное, не знаю. Но я вспоминаю, знаете, трех товарищей. Не убитый, но выбросенный из жизни. Вот собираются молодые люди... И, значит, война вот у них в душе, вот эта война, война в душе. Что можно сделать, когда человек жаждет этого? Ну, жаждет он уничтожать. Газеты, телевидение, это все так подхватывает. И вот телевидение наше, ну, уже наше, казалось бы, уже, уже вроде бы, уже оно, оно где-то под жесткой такой рукой. Все равно, новости, получается, Плохие, очень плохие и ужасные. И перемежается это все приготовлением пищи, еды. тут ну, так, сравнительно праздничное. Потом лечение на дому, украшение квартиры, там, дачи. То есть, получается, как бы жизнь такая, если по рейтингу. Так, посмотреть, для телевидения, я говорю, по рейтингу, что рождение ноль, потом, значит, приготовление пищи немножко растет, потом лечение на дому немножко растет, потом украшение квартир растет, и конец – это новости Это конец жизни, это уже и новости. Как говорится, вот все новости – это к концу. Поэтому, если доживем до новостей хороших, может быть, и жизнь будет продолжаться. Постараемся подтвердить это на экране. Все. Я не виноват. С таким вопросом очень, очень трудно сладить. Не знаешь... Я не знаю, каким я прихожу на передачу. Я понятия не имею. Это, это всё зависит и от вопросов, и зависит от вас, и зависит от меня. Я могу сказать, что вы приходите на передачу, всегда очень, вы всегда очень волнуетесь. Я волнуюсь очень. Что у вас дебют. Хотя вы классик. Вы в курсе, что вы классик? Ну, я так просто, так на всякий случай... Перехожу к следующему. Классик это печальное или радостно? Радостно. Я, я хотел сказать хорошие слова, чтобы не грустить, поговорим про праздники. Праздновать нам, в общем, удается. А вот праздник солидарности трудящихся как-то не, не приживается в нашей стране. вот Как-то вот не празднуют именно праздник солидарности трудящихся. В связи с этим я подумал, что может быть это какая то не, должна быть другая солидарность. Вот как вам кажется, солидарность кого с кем могло бы стать настоящим таким народным праздником? Ну это то, что я говорил вооруженных с невооруженными. Потому что если вооруженный с вооруженными, пусть разбираются сами и можно только посочувствовать Но вооруженный с невооруженными, я бы за эту солидарность удовольствия выпил. Да здравствуйте а В принципе, праздник этот, мне он нравится, как Новый год, вот 1 мая, что-то в нем есть как Новый немножко он потерял душу сейчас, ну так и цветы потеряли запах, вы заметили, что цветы уже не пахнут, что какая там может быть солидарность, ну с... там, в общем, ребята, ну, там древнее название все страны его празднуют, это праздник трудящийся, только тех, кто что-то делает. Не просто трудящийся, а те, что делает. Занятый человек – это самый святой человек нашей жизни. Я видел вчера Гергиева. Занят. И деньги тут не при чём. Он получил звание героя, а мне позвонили значит, из радиостанции и спрашивают, «Как вы относитесь к званию героя? Вам не кажется, что это возвращение на возвращение?» «Ну, может, это и возвращение?» А я говорю, «Спросите у того, кого наградили». Что вы меня спрашиваете? Вот какое его самочувствие? Печально ему? Тяжело ему от этого на душе? Или все-таки нет? Я думаю, что нет. Я знаю двоих. Вот Гердева и Коновалова. Вот хирурга великого нейрохирурга. Ну и прекрасно. И пусть они получили эту награду. Ну чтоб пачку денег дать? Для них это уже не стимул. Я видел вчера, что это, этот концерт прекрасный в Вареньевском театре. Какой разве это может быть стимулом? Деньги? Нет. И и нее тряпка прекрасно пела. Чуть-чуть стало полней и это ей помогло. Это ей помогло. Голос пошел. Все такое, такое все, такое все выдающееся. Просто изумительно. Я привык, что певица, конечно чтобы было на что, на что опираться там, там, Так они говорят, они опираются голосом. Это очень мучительно, очень тяжелая физическая работа петь. Я не пробовал. Может, кто Напевал я часто, мурлыкал Это легко. А вот это вот эта печь, ребята, чтобы ты пронзил без микрофона, чтобы было слышно вот туда вот в конце зала и чтобы была акустика. Вот это петь, конечно, это огромная физическая работа. Так что это ничего. И вот Гергиев я посмотрел, Господи, без конца летает, без конца дирижирует. И построил этот театр прекрасный, прекрасный театр Чехислав. Поэтому я за занятых людей, за тех, то знаете снимет трубку а там уже звонок и он отключает телефон чтобы поспать ну мы тоже мы убедились на пресс конференции нашего президента этот вопрос где то детскую площадку в каком то городе детскую площадку он не успел ответить на вопрос и сказали уже построили Конечно, при таких восторгах, при, таком, при такой эффективности, конечно, руки опускаются. Зачем работать? Вот дождался пресс-консеренции, сказал, построили уже. Кто построил, неизвестно. Ну, построили, все. Вели в строй, в течение ответа. Мы должны разгрузить президента. Невозможно. А у кого-то еще что-то там, это без конца он все время занимает... Ему надо немножко отделиться от нас. Нам нужно меньше контактировать. Тогда и у него и у нас будет лучше получаться. И мы что-то что то сделаем, и это облечит положение двух сторон. Потому вверх должен жить отдельно. А низ должен работать. Помните, лозунг такой был? «Накорми себя, сними с нас заботу о тебе». Всё, я скажу всё. Я просто вот первый раз сейчас услышу про верх и про низ, я хочу понять, где граница верха, а Госдума это верх или низ? Это нижняя половина верха. хотелось спросить про Госдуму, которая в первом чтении приняла закон о, о запрещении дницензурной лексики в СМИ, театре и кино. Поскольку вы были первым писателем, который в своем выдающемся рассказе про подрывника как бы не использовали мат, но ну, все понимали, но его не использовали. Я хочу вас спросить, поскольку, к сожалению, даже... Не можете вы, вы продолжить? но ну, в сущности, да. Чем можно заменить мат в произведениях искусства? Ну, мат можно заменить только другим человеком потому что не получится у нас я имею в виду все таки жизнь но все равно от мата нам не избавиться потому что над человек от восторга говорит одно и то же и от разочарования ну красавица говорит он охренеть ну уродина говорит ну охренеть в общем текст один и тот же конечно перевести это невозможно а вот это вот ну ты сделал твою вот. ну ты молодец, твою вот. вот, и все сделал, как я говорил твою молодец, ты понимаешь и небоскреб твою, вот это все то есть получается так, что мать есть и у небоскреба, и у человека и самое главное из мата следует, что наш человек с большим уважением относится к матери потому что об отце ни слова отец знаете или сидит или гуляет я просто ненавижу мат в виде беседы вот когда вот представляете беседа где-то в ресторане вот это, это, это привести к драке мат в виде беседы штрафовать Всё. я всё сказал. но штрафу Уже там штраф в трофейках трофуют, да, ну это же невозможно. Пой как поймать? Ну я не сказал ни одного слова, правда, мать. <свят> а так выкрутился, выкрутился, потому что, конечно. Руками... <свят> в Госдуму поступил законопроект об обязательном введении школьной формы. Меня всегда удивляет, когда к детям относятся по одному, к взрослым по другому. Почему детям вводишь обязательную форму, а взрослым нет? Пока у нас есть форма такая обязательная, только у чиновников. Вот черный костюм, белый, белая рубашка и галстук. Но первый вопрос на такой, если будет детям, может, надо вводить форму всем, людям разных профессий и вводить специальную форму. И какой, на взгляд, должна быть форма, скажем, в которую должны одеваться писатели или деятели шоу-бизнеса? Ну, писатели у них форма, у них форма есть своя, это... Валенки, борода. <свят> и, вы знаете, сумка полная с своими книгами. Сколько раз я видел вот, писателей, раздающих книги свои. Вот, вы понимаете, я хочу вам подарить. и Видимо, он считает, что это необходимо. Будет этому человеку. Значит, шоу-бизнес. Включаешь телевизор, видишь человека в темных очках, в черном костюме, в белых кроссовках. Огромные, причем сапоги, кроссовки-сапоги. Еще что-то такое белое на голове под кличкой стилист. Или визажист, или дизайнер. Причем он в темных очках рассматривает цвет ткани в темных очках. Пахнет таким легким ну Потому он, видимо, и визажист, и стилист, и дизайнер, и все. А сейчас жизнь стала такой, что масса ненужных профессий появилась. Повара... Я смотрю, вот эта креветочка, тут петрушечка, тут все продуманность такая во всем. Жалко, что кто-то это сожрет. Это нужно фотографировать и не трогать. Кутюрье, сомелье, это вино. Однажды мы там попробовали гребенщиков с триумфом. Мы были в Париже, премия триумф, там жюри, там сидел в общем ресторане. И он сказал, а чего вы в Париже не пробовали вино? Вот, я говорю, так тысячу долларов бутылка. Он говорит, я покупаю. Широкий человек. Купил. Братья, больше кислятины. Это называлось шмурдяк в Одессе. Самый разный шмурдяк был. но чтоб кислятина но бывало сладкое, бывало там креплёное, бывало там пьёшь-пьёшь, и вдруг очнулся в мусорной урне. Я говорю совершенно серьёзно. В мусорной урне сидишь, отдыхаешь. Вот я сидел, отдыхал, а тут трамвай в Аркадии, он останавливается, и я в мусорной урне. Потому что это вино, оно в, в сладкое на вкус но потом бьёт по ногам, и ты прекрасно себя чувствуешь, и ничего то есть, и даже, даже, может быть, соображаешь. Но просто ты дальше этой урной почему-то не можешь идти. И, и ты машешь, тебе из трамвая машет, и ты в трамвай машешь. Очень недоброжелательная обстановка. А когда ты потратил тысячу долларов и такой шмурдяк, так как, как кому махать? Ни опьянения, ни эйфории, ничего нет. Ну, наверное, после этого вина на следующий день ты можешь всё вспомнить. Ну, что это за утро, когда ты можешь всё вспомнить? Зачем тебе такое утро? Зачем? Утро должно быть таким, каким ты хочешь. Какой был у нас вопрос, я не думаю. А, насчёт формы, да, насчёт формы ребятки, ну да. Вот появились вот эти о моде, сейчас тоже специалисты, моды, визажисты, стилисты, вот это все, это, вот это по прическам такие, все такие красивые названия. Ну, ну, действительно, ребята со вкусами. Нет, конечно, люди стали выглядеть лучше. Другое дело, я вспоминаю наши фотографии все, ну, шинели, значит, перелицованные шинели, но лица были хорошие. Сейчас тела хорошие, с лицами похуже. Конечно, когда все жили одинаково, ели одинаково, одевались одинаково. В чем пришла моя жена ко мне на свидание, на первое? Одолжены, они все в общежитии одалживали друг у друга. Юбка была у кого-то хорошая, у кого-то это все. Ну, вот это даже в фильме «Девчата» есть. А мы все это видели. Витя Ильченко жил в таком общежитии, тоже что-то одалживал. Тоже приходил в чужих брюках. Поэтому у него всегда были брюки э -э -э, типа «высокая вода» то есть короткие брюки а жена пришла вот в чужой юбке ну ей шло очень красивое и значит мы познакомились и потом Шура Ширин сказал чтобы я ни в коем случае ее не упустил и он как в воду смотрел я хотел ее упустить он сказал я тебе говорю все я не упустил ах А скажите, пожалуйста, я, я так робко вас прошу, а надо детям вводить общую форму? Или не надо? Да всё равно. Ну, честно сказать, чтобы волновался этот вопрос. Ну, может быть, и не надо. А с другой стороны, может быть, надо, чтобы в классе было какое-то равенство. Потому что, наверное, в классе видят, кого-то привозят на машине, кто-то приезжает с бриллиантиками, у кого-то ничего нет. И чтобы вот это как-то сгладить, может быть, наверное, надо. Поэтому я путаю сейчас в ответе. Я только не, не знаю, как. Потом зайдет речь, речь о пионерских галстуках и, и так далее. ну мы и так уже находимся. Помните, как говорили... На тебя мне идти далеко, а до Советов четыре шага. Мы, мы уже, как говорится, по-моему, даже поворот пр прошли. Ну ладно, еще, наверное, поговорим на эту тему. Через две недели в Москве открываются столичные гайдпарки, и практически любой человек может провести митинг на любую тему. Я давно вас хотел спросить, как вы относитесь к митингам, в принципе. И, может быть, у вас есть какая-то тема, на которую можно провести митинг? Как я отношусь к митингам? К митингам я отношусь тепло. У меня, у самого политический темперамент очень низкий. Я не, не, не могу выскакивать. Мне достаточно, что я даю концерты, где я говорю то, что я думаю. Что это передача, я говорю то, что я думаю. В принципе, говорю то, что я думаю. А митинг, я считаю, что... Надо дать человеку выговориться. Обязательно. Надо, надо, чтобы люди разговаривали, чтобы говорили все, что хотят. Есть возможность человеку встретиться со слушателями. И что-то сказать. И получить эту сладость успеха. у вот там 150 человек или что. Потому что, в общем, я, я уже говорил когда-то, что нужно быть смелым, чтобы тебя заметили. Но нужно быть талантливым, чтобы тебя запомнили, елки-палки. Ну, ведь, вот, например, вот мы же говорили на прошлой передаче, по-моему, как у нас был вопрос, депутаты сцепились с журналистами. Все правильно. И депутаты кричали на журналисты, журналисты кричали на депутатов. Все это правильно. Это все правильно. Ну, депутаты сейчас, конечно, вообще в сложном положении. Они сами себя, по-моему, лишили или их лишили. Зарубежных счетов, потом зарубежной недвижимости, потом вот этой жилплощади, бизнеса зарубежного. Правда, население, которое лишено всего этого, не может как-то понять их мужество. <режит> У кого есть, тот понимает, что это стоит. Но большинство же ни черта не имеет. Поэтому с легким недоумением смотрит на эту дикую борьбу, на эти разводы, которые там пошли. Но фиктивный развод, если он фиктивный, конечно, имеет очень нехорошую тенденцию. Это не фиктивный брак ктив брак не станет настоящим, эффективный развод станет очень может стать если чуть затянешь время и женщина, которую ты считал своей женой получив все это имущество на свое имя, может крупно как-то оглянуться и может не усидеть на этом месте. — Следователи Высшей школы экономики выяснили, что женатые мужчины получают примерно на 20 процентов, зарабатывают на 20 процентов больше, чем холостые. Это как можно объяснить? — Ну, наш человек вообще, у нас национальная такая особенность, сначала жениться, потом выбирать. И вот от того, что он потом выбирает, уже женившись, ему нужно больше денег, конечно. — Потому что у него иногда получается, что он содержит двух-трех жен. И мы, мы же все знаем, что э, еще в советское время, ну, а если она зарабатывала там, 120, он зарабатывал 200, и каждому хватало, то соединившись не хватает совершенно. И вот соединившись, надо срочно что-то придумывать. Ну хорошо, когда у хорошо женатого человека, жена – это железный тыл. И муж, имея такой тыл, Идёт на завоевание чего угодно, у него есть вернуться куда и отдохнуть после боя, вот в эту, в эту семью. Мужчина с ограниченной карьерой, бывает такой мужчина с ограниченной карьерой, то есть он где-то по вертикали дошёл до верха, но он карьерист, поэтому он начинает идти по горизонтали и захватывает новые территории. Значит, пока он стремительно идёт вверх, жена опасается и очень боится. Вот это в советское время, сколько я насмотрелся, она говорит «он» о нём. А когда он идёт по горизонтали, она говорит «мы». Вот и поэтому она часто так говорит «Федя, не останавливайся, деньги клади сюда, мы пересчитаем обязательно». Спасибо за внимание. Я взял бумажку, чтобы процитировать, во-первых, название, ну, чтобы вы все поймете. Значит, человек, которого зовут Павел Пожигайло, председатель комиссии общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия, это невозможно, выучить эти слова, заявил следующее. У меня есть, цитата, у меня есть категоричная уверенность, что какой-то период вообще не надо учить иностранным языкам, чтобы люди не уезжали из страны. Говорю провокационно, чтобы была понятна идея. Идея понятно но также очевиден вопрос, который сразу возникает. Чему еще не надо учить, чтобы мы никуда не уезжали? И может быть вообще не надо ничему учить, чтобы мы никуда не делись? Так мы все уже почти все учимся там. Чему здесь еще не надо учить? Здесь уже мало кто чему учит. Ну и вообще, а если так же провокационно ему сказать, что уезжали-то люди не те, кто они не умел говорить по-английски. Уезжали те, кто по-советски не мог говорить. Который не мог существовать в условиях этой страны. От этого жлобства, от этого хамства, от этого мата. Это как кошка перед закрытой дверью. Вот он хочет, допустим, запереть нас... Значит, вот мы сядем перед закрытой дверью, и потом эта дверь откроется, и мы выскочим без еды, без языка, и рванем отсюда к чертой матери. Нельзя закрывать. Закрывать – это значит опять холодильники раз в три года, машины там раз в пять лет, и все это... И знаете, у меня такая крестообразная карьера. По вертикали я связываю тех, кто живет сегодня с теми, кто жил раньше. По горизонтали связываю тех, кто уехал, и тех, кто остался. Значит, у меня вот так вот, и так вот, и понимают все... Если у нас наметился поворот советской власти, то он действительно наметился, и и, и, вот, вот, и получается очень глупо все делать для восхваления советской власти, но не ждать ее появления. Это глупо. Еще глупее возвращать советскую власть. Какой из этих двух путей изберут наши люди, я не знаю, но всего два пути, либо возвращать, либо, либо ждать, что она вернется сама. Я считаю, вот такие два пути у нас Мы переходим к той части программы, где вы читаете ваше произведение под бурные аплодисменты. Да. Вот жизнь наступила. Похвастаться уже некому. Для рассказа об успехах нужен слушатель редкой силы и самобладания. Сколько вокруг друзей с испорченным настроением? Ты где был? ты да знакомый тут дом построил. Что плохой? Да нет, со вкусом такой. Не то, чтобы дорогой, а просто шикарный. В общем, где он прятался? И так красиво все у мерзавца. А ты не любил его? Да не любил его, сука, но не ожидал. И главное, проговорился, сволочь, что дела идут хорошо. Вот что плохо. Ну и что? Ну, надо просто такое говорит Людям такое говорить. Представляешь? А если дела идут хорошо? Может быть, а говорить нельзя. Ты газеты почитай, плохо-плохо, а вот еще хуже. А зимой будет гибель, а весной подохнем, а осень не переживем. А за это время, знаешь, сколько дворцов понастроили? В том числе и те, кто пишет с помощью пострадавших. подстук стук колес, плохо-плохо-плохо-плохо. Зачем марксизм в людях вызывать? Марс, чье имя долго гремело и еще звучит, все рассчитал правильно и человечно. Снизу на пригород смотришь, все нормально. Заборы, заборы, заборы.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 Тут, не дай бог, спичка или гонек вспыхивает на века. Есть инкубационный период. Пока марксизм внутри развивается, человек друга ищет. Соединяетесь там, пролетарии, при ленинизме ищет врага. Ленинизм – это открытая форма марксизма. Тут о себе думать некогда, тут вообще не до себя. Врага давай. Будет враг – друзья найдутся. Ты только начни отнимать. Как говорится, начни отнимать, помощники набегут. В этом красота теории. Вначале враг наружный, потом внутренний, потом семейный. Теория правильно предлагает уничтожить врага, чтобы погасить себе марсизм. Вначале врага яркого, такого розовощекого, в духах и ароматах, который не выдержит своих успехов, возвел все-таки, возвел, гад. И ковры постелил, и медью покрыл. И все это стоит сверкая и наводя на себя оптический прицел марксизма, который как компас в человеке поворачивается дурным концом к хорошей архитектуре и всей силой бьет по куполу. После соседа яркого ароматного бьет сдержанного, который гораздо умней, а все равно не выдерживает. И чтобы не привлекать внимание, камбалу ест на рассвете, а по ночам в ночном Мерседесе разъезжает с фарами, горящими в ночи. Марксизм в людях не ошибается и бьет точно. После обеспеченного бьет талантливого. А потом просто способного, правильно подозревая в нем будущую обеспеченность. Избавиться от этого полностью нельзя. Маленькая злокачественная марксинка гнездится в каждом. А при всеобщем возбуждении выходит зрелым ленинизмом, поражающим народы. Марксизма бывает черная и белое. Белые говорят у творческих работников друг другу. Кто лучше спел или написал, тому не сразу, но прощают. Белую марксизму... О, белую марксизму... Марксизму еще надо говорить. Белую марксизму носят в себе довольно долго, криво улыбаясь и плохо аплодируя. Но к тому, кто не только спел, но и приоделся в цепи золотые... Тому испытывают глубочайшую чёрную марксизму с радужным ореолом. А как же, мол, и голос дерьмо, и музыка дерьмо, и сам недалёкий. И за копейку удавится, и всё себе, на старость якобы. Хотя при таком отношении к окружающим он до старости точно не доживёт. А когда все живут одинаково, марксизм человека человеке всё равно выделяется. Этот премию получил, тот не болеет, этот изобретатель, этот в лесу ученый сидит. Когда уже все заражены, марксизм переходит в открытую стадию и грозным ленинизмом за пределы государства выходит. Он уже по отдельным людям не стреляет, ему народы интересны, которые нагло и и противно живут на глазах у всех. Шикарно передвигаясь, лечащий изобретая... И что еще противно, оружие у них лучше, хотя кроме оружия есть еда, вода электричество, а в дальние районы ведет асфальт не стратегический, а всеобщий для завезения снабжения продуктов населением. В общем, тут лучше, чтобы марксизм испытывали отдельные люди. Это лучше, чем один народ другим народом, стуча зубами в виде марша, что чревато опасностью и грозит полной потери ископаемых единственного богатства братских народов. С трудом завершая поэму, можно сказать, что жалобы и стоны – прямой путь к дружбе и человеческому общению. А вот рассказы об успехах и высоких заработках требуют слушателя редкой силы и самообладания. Теперь таких нет. Точка. Всё. У меня теория, что люди – предки обезьян. Но обезьяны скоро уйдут вперёд. Точно. Милая, разлуку мы перенесли хорошо. Вот как мы перенесём встречу? <просту> Простое одиночество – это мимика в темноте, пожимание плечами, негромкий стон в ответ на какие-то такие мысли. Явное одиночество – это уже разговор. Тихий разговор с самим собой, с упрёками, угрозами, с отрицательным покачиванием головы и вздохом – нет, это невозможно. Полное одиночество – это громкая, беспардонная болтовня с собой, с ответным хохотом, пожиманием руки, рассматриванием удостоверения, хлопанием самого себя по животу – «Ай, да молодец! Ну, Михаил!» Ну, насмешил с последующей задумчивостью. Нет, ты не пойдешь туда. Я сказал нет. И слезами прерываемый, но ну, не рыдай же Михаил, как ребенок, ей-богу, Я ну, тебя давно не видел, поэтому давно не выходил Я тебя давно не видел, поэтому давно не выходил из себя. Не впадал в истерику, не глазал валидол, не валялся с тряпкой на голове. И меня не интересовало, где ты пропадаешь. А надо бы знать, чтоб скрыться от тебя, моя любимая. Совесть перестала мучить наших людей. Их мучают долги. Пишу, значит, книгу о беседах отца со мной. Отец мой, он врач. Миша, есть люди несчастливые, но везучие. Им часто везет, но это ничего не решает. У них не накапливается. Точка. Миша, шизофрения – самая человеческая болезнь, как венерические. Остальные болезни есть и у лошадей. Но ты же не скажешь, что у этой лошади мания величия. Или у пса раздвоение личности. Бегать на перегонки можно и с лошадью. А стихи – это уже не лошадиного ума дело. Точка. Разум или нравственность? Вопрос. Нравственность выше и важней. Хотя разум экономически выгодней Как лечащий врач могу сказать, вы подумайте, и я подумаю. Это я больным говорю. Хуже всего человеку большого дарования. От него требуют факты, а он весь на бессознательном. Он ничего не может объяснить. У нас в пульмонологии в коридоре лежал больной. Пришел Профессор Кассирский накричал на всех Тифозный больной в пульмонологии Он даже не подходил к нему Мы думали, ну сошел с ума Оказалось, действительно, тифозный больной Он ставит диагноз Не сознавая почему, и он всегда прав А его необъяснимость, кроме вражды Ничего не вызывает Точка Миша, Миша если ты выпил, молчи Твое мнение будет от выпитого А не от увиденного Точка А у тебя одна мысль в голове «Селиванова Надя, Селиванова Надя». Как с тобой можно говорить? О чем с тобой можно говорить? Да, ты не можешь, ты женишься. Жить не с красотой, жить не с фигурой. Жить тебе придется с характером. Даже не с умом. А что такое характер? Это как человек откликается на мир. Давай подеремся, или давай разберемся, или давай промолчим. Плохо, когда все на лице человека. Плохо, когда ничего не видно на лице человека. Когда на ее лице все видно, то все и слышно. Ты бесконечно выясняешь отношения. Открывая дверь в дом, ты уже объясняешь, почему поздно, почему рано, где ты был, сколько будешь, почему ты грустный, веселый, грязный, чистый, помятый, похучевый. Это все на ее лице. Тебе не объясняют ничего, у тебя узнают все. И дело не в подозрениях, твои вопросы просто отскакиваются со звоном. В общем, поэтому мы с тобой эмоциональные люди, для нас такой человек закрытый гроб, точка. В доме слышен только твой голос, никакой беседы. Тут разводиться надо задолго до свадьбы. Этот характер хуже, чем первый. А взглядов нет, Миша, есть характеры. Он стаю либо формирует, либо в нее вступает. Ведет он или ведут его. Один говорит, жить должны все, другой говорит, нет. Вот эти пусть пока не живут. Потом решим, если они исправятся. Как они должны исправиться, какими они должны стать, он не знает. Видимо, такими, как он. Так, так, так, так. Ужасно, когда тебя уходят. Тут одно правило. Твоя от тебя не уйдет. Если ушла, значит, не твоя. Бороться за женщину не стоит. Слезами не поможешь. Слежка себе дороже. Почему же это самое страшное горе в жизни? Потому что уходят из сердца. И ты ничего сделать не можешь. Время лечит, но когда оно вылечит, уйдет и время. Эти удары непоправимы. А хороший характер, знаешь что? Это желание помочь без желания разобраться. Такие есть, ну спи. Все, не выясняет отношения. И всех не понимает, как же он поймет. Человек врет, а ты с ним споришь. <смех> Намеков не понимает, упреков не по обид не Как же он поймет объяснение? Собирай вещи и уходи. Хотя он и этого не поймет. Будет звонить, объясни мне, что случилось, почему ты ушел, не теряй времени. Он не понимает, что делает. Как же он поймет, что ему говорят? К сожалению, такие люди бывают умны. Так, так. Ладно, еще Миша не пей от переживаний, пей от радости. Полрюбочка коньяку, если глубоко тронут. А когда жизнь изменится... Ты вспомни одного мужчину, он держал ребенка, к ребенку была прицеплена авоська, в авоське была газета, хлеб, бутылка молока и марганцовка. Это был я, и это был ты. Сейчас. Мы к тем вопросам, которые задают уже зрители, и сначала видео-вопросы, они будут на экране. Давайте. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Артём, я патограф. Хотел бы вас спросить, есть ли у вас черты, которые вы хотели бы исправить? я думаю Нет, нет. отдельных черт нет, весь облик. Следующий вопрос. Михаил Михайлович. Меня зовут Люба, это Михаил. Мы хотели бы вам задать один вопрос. Михаил Михайлович, почему женщина, оказавшись незнаком в женском коллективе, всегда заговорит? А мужчина в мужском продолжает молчать. Компания должна быть такой для мужчины, по крайней мере, я не могу говорить о женщине, для мужчины, чтобы она состояла из знакомых мужчин и незнакомых женщин. теперь я обращаюсь к публике. Я прошу поднять руку того из вас, кто хочет задать вопросы. Да, пожалуйста, молодой человек. Вот. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вечер. У меня такой вопрос: что для классика может быть дебютом? Хороший вопрос. Хороший, конечно, да. Спасибо большое. Ну, например, предложение сыграть в кино роль командира подводной лодки. Я получал такое предложение. Но мне не понравилось, что он гибнет очень быстро. Поэтому я думаю, как дебют может быть, но а, развиваться мне хотелось дальше. Я хотел быть хорошим командиром по глубине. Поэтому я отказался от этого дебюта. И продолжаю я так продолжаю. же. Вы сказали, что обезьяны нас обгонят. Значит ли это, что вы не верите в прогресс? Спасибо. Нет, не значит <звы> Еще есть желающие? Добрый вечер Вот те, кто зарабатывает на юморе Ниже пояса, есть такие у нас Телеканалы, утверждают Что 85% Населения хотят слышать Именно такой юмор Ниже пояса, да? А вот раньше, я знаю, из магнитофонов Звучал только Высоцкий И ваши тексты то, есть раньше 100% хотели слышать нормальный юмор, а сейчас вдруг 85 хотят слышать только туалетный юмор. Так ли это? Не знаю, совсем мне кажется не так, потому что э, моя, ну, как сказать, ну, популярность сейчас к моему к огромному удивлению резко возрастает. И что я еще хочу сказать? Телевизионный юмор Это, он происходит по таким эпиграфам, не можешь взять за сердце, бери ниже, не можешь взять за печень, бери еще ниже. В общем, он забудет, что ты говорил, но не забудет, за что ты его брал. Вот это Мне остается сказать большое спасибо, конечно, Михаил Михайловичу, большое спасибо всем, кто шел в нашу студию, большое спасибо нашим зрителям, которые нас смотрели, и я надеюсь, что через месяц, уже в июне, мы встретимся и подведем итоги этого месяца и прошедшего года. Спасибо всем, кто нас смотрел, всего доброго, до свидания, пока. Спасибо большое. Да, это я с котом. Ой, чудный какой. Как вас зовут? Михаил Михайлович, вот наступила наконец-то хорошая погода, да. она будет стояться все лучше. Вы уникальны в частности еще тем, что вы один из многих людей, которые работают летом. Дайте совет людям, как, как суметь работать, когда хорошая погода. Вот что делать? Когда вот невозможно думать о работе. Я думаю, чем, в общем, как-то жарче солнце чем... Ты, ты более одинок. Уже сейчас уже одиночество такое, что думаешь только о работе. И поэтому на солнце лев, пургу ли, ты думаешь о работе, если решение идет о спасении жизни. Но это же не а, может есть. быть общего рецепта, быть одинокими. Или может быть? Нет, это, конечно, это может быть. Особенно, если ты работаешь с любимой работой, ты всегда одинок. на любимой работе ты одинок. То есть, то, то есть, если ты работаешь своими мозгами, ты одинок. Все это одиночество, это автоматическое. Это это, это это коллектив, это армия, а, а полководец одинок. Люди, которые любят свою работу, они одиноки? Одиноки. на последнюю передачу этого сезона. И э, такой важный, наверное, для людей вопрос. Вы с каким настроением прощаетесь с нашим телевизионным сезоном? С хорошим. Вы знаете, мне кажется, удалось. Ощущение нашей работы вполне нормально. Вполне. И как-то до сих пор это все держится, это всё до сих пор стоит висит в воздухе. И до сих пор явно люди этим дышат. Нет, а нравится. настроение от телевизора как такового? И мне вообще, я уже... Эти катастрофы видеть не могу. Такая огромная страна, всюду может быть все, что угодно. И бесконечное перечисление мелких и крупных аварий. А может, она... А может, она... Говорю я людям, которые смотрят нас по каналу «Россия-1». Добрый вечер. Те, кто, спасибо, пришел в эту прекрасную погоду. Вопрос первый к вам такой, Михаил Михайлович. Самое обсуждаемое событие этого месяца – это уход в отставку Владислава Суркова, которого называли главным идеологом всего. «Никто не знает, почему он ушел, он ничего не объясняет, тем не менее, бесконечно до сих пор все обсуждают его уход, говорят, почему он ушел, по той или иной по причине». У меня в связи с этим вам такой вопрос. Как вам кажется, в нашей стране есть политическая жизнь или политическую жизнь заменяет обсуждение новостей, смысла которых мы, как правило, не понимаем? Ой, Господи. Значит, нет, конечно, Владислав Сурков, Владислав Юрьевич, очень умный человек. Я с ним знаком еще, когда он работал в банке менотеп и знаком давно. Очень умный человек, театральный и литературный. Он действительно идеолог, но идеолог главный он, а идеологии в принципе нет. Что получается? У нас рыночная экономика и социалистические лозунги. То есть как бы мы едем, нажимая одновременно на газ и на тормоз. Эту езду можно себе представить. Вот этот скрежет у некоторых вызывает ощущение движения, а у некоторых, таких как я, ощущение торможения, с замедлением и с под, последующей остановкой. Значит, вот таким образом мы сидим, лежим, валяемся, но на правильном пути, на правильном пути. Масса людей вот толпы занимается политикой, обсуждает, обсуждает, обсуждает. Остальные жалкая часть какая-то ремонтирует то, что было кое-как построено. И у нас получается, что ремонтируют как дороги, как мосты, так и идеологию. Все время подремонтируют и пускай в вход. Подремонтируют пускай пускают вход. <звы> вот это все время состояние непрерывного ремонта, оно уже осточертело. Наше население, как мне кажется, так наверху думают Надо либо прижать, либо отпустить. Или я так думаю. Наверное, я так думаю. Прижать – это значит признать, что что-то... Тяжело идет, что не получается. Отпустить тоже страшно, потому что они начинают что-то придумывать. А скажите, пожалуйста, а у нас есть политическая жизнь? Политическая жизнь в нашей стране есть? По-моему, именно политическая жизнь в нашей стране есть. У нас нет никакой производственной жизни. У нас нет ни ни никакой, никакой работы. Никто ничего не делает. У нас есть политическая жизнь, есть торговая жизнь, есть Вот немножко гламурная, гламурная жизнь здесь полным ходом, это развивается огромным ходом. Это гламурная жизнь, где красавцы и красавицы сменяют друг друга, ничего не делая, откуда-то имеют эти украшения и все. Значит, от мужчин. Я, я вижу, тоже нет работы, есть только денежное выражение лица, можно так сказать. Вот денежное выражение лица... А ощущение, что в поте лица где-то кто-то работает, нет. Нет. Выгребаем из-под себя то, то, что осталось там. Вот выгребаем, и все время расстраиваемся. Выгребли, оно подешевело. Опять выгребли, оно подорожало. То есть выгребаем, а все время не от нас зависит это все. Думаю, вот так вот где Значит, это считаем, что это политическая жизнь. Хорошо. То, что мы видим на улице. Хорошо. Жить сверху – это политическая жизнь. Вот в этот период, мы с вами, о котором мы говорим, в последний месяц ушло из жизни почти одновременно два выдающихся кинорежиссёра, очень разных – Алексей Балабанов и Пётр Тодоровский. Люди разные, но когда говорят про их картины, говорят, что у них была правда в фильмах. И у меня к вам такой вопрос – а правда в искусстве, правда в жизни отличается одно от другого? Ну, во-первых, надо сказать, что Пётр Тодоровский, Петя Тодоровский, я его... Знал много лет. Ну, это действительно замечательный человек, и нежный, и, и умный, и, и лиричный, и, и музыка, и, в общем, и пишущая машинка, и операторская. И главное, он, он настолько виртуозно играл на гитаре. И, в общем, давайте так говорить, давайте честно говорить, он прожил удачную жизнь. И сын там хороший, и, ну, в общем, и столько уважения, и аплодисменты, когда человек уходит... Вот такой человек, они, конечно, грустные, но ощущение успешного всё-таки, успешной жизни меня не покидает. А насчёт правды искусства и правды жизни, я у меня, э, друг есть такой, значит, Сергей Соловьёв, кинорежиссёр, и я его никогда не вижу трезвым, потому что когда мы после первого рукопожатия мы напиваемся, и он меня тоже не видит трезвым. И, и, и начинаем говорить. но ну, Мы говорим очень умно, душевно, с юмором, но одновременно. И поэтому вот у, у нас, у, у обеих, у обоюдных собеседников, ни черта не остается в голове. Кроме ощущения, что было что-то интересно сказано. А я записывающий человек, я пишущий человек. Я потом ему звоню, и говорю, Сережа, ну, ну ты что-то хорошее такое, что-то интересное сказал по поводу арабской революции. Оттуда сопение... Не, не помню. Не помню. Он говорит, может быть, это ты сказал? Я говорю, что же не помню? Он говорит, ну, я помню, что я был не один. Я это, говорю, я... Я, говорю, я, я тоже это помню, что я был не один. И мы действительно, мы как-то встретились. Рената Литвинова, Сергей и я встретились. И чего там? Мы что ли пили пиво где-то в аэропорту, возле аэропорта. Вот какие-то такие высокие столики... И я говорю, так ты же там что-то говорил о, о правде искусства. Я подвожу. О правде искусства и о правде жизни. он говорил, я считаю, что то, что вечером выпивший человек напишет, это правда искусство А когда утром он проснется с кем-то, вот это уже правда жизни. На этом разговор еще не был закончен. Я говорю, вот смотрите, Анна Каренина, я говорю, текст, я почему-то сказал текст Толстого, изображение, я говорю, Сергея Соловьева, там же какая глубина, так Рената вдруг подвыпившаяся сказала, конечно глубина Потому что мы, мы, же, мы же понимаем, что есть глубина, есть правда жизни, есть правда искусства, и мы все время мечемся между ними. Очень туманно сказано было, но красиво. А потом она еще помолчала и сказала, вот это глубина, которая есть в Ване Корее, это и есть правда искусства. А то, что на поверхности, вот эта сволочная поверхность, это есть правда жизни. Мне кажется, я исчерпывающе. Товарищ! Приходу к следующему вопросу. В интернете происходит возмущающее лично меня такое мероприятие. Собирают подписи для того, чтобы лишить Михаила Сергеевича Горбачева награды. Михаил Сергеевич Горбачев, хочется напомнить, человек, который дал нам огромное количество благ, в частности, то, что может быть такой опресс в интернете, это тоже заслуга Горбачева, потому что в тоталитарном государстве этого бы не было. И заслуга Горбачева, что мы можем ездить в любые страны, и заслуга Горбачева, что у нас строится демократия, как, как, как мы можем. Поэтому меня это все очень возмути... возмущает, у меня вопрос он, очень простой. Мы вообще не умеем быть благодарными. Нам эту свободу дали сверху. Значит, поэтому... Благодарность здесь чужда. Мы можем ценить то, что берем сами. То есть, либо стырили, либо что-то берем, как в 17 году. Вот и, и гнилую интеллигенцию там расшуровали, шуганули, потом храмы порушили, потом кулаков там, потом поделили все, и в результате стали жить одинаково. И до сих пор это ценится. Вот до сих пор ценится. Я уже тоже думаю, чего я буду возражать? Кому я буду возражать? Бесконечное восхваление Леонида Ильича Брежнева. Но я-то при нем жил, кроме орденов, ничего не помню. Уже четырежды герой Советского Союза. И с кем он соревновался? Все уже погибли. Те, кто были четырежды героями. Он все продолжал соревноваться. Ну, говорят, что? Сейчас, говорят, был хорошим человеком. Может быть, был действительно хорошим человеком. Но я уже тоже думаю, ну, если так люди хотят, ну, давайте действительно назад. Отвратительно иметь клубнику круглый год. Отвратительно. И овощи круглый год жрать. Вот это должно быть сезонно. Ну, летом так летом. то Все. Чтобы мы знали четко. Сейчас лето. Поэтому появляются помидоры, появляется клубника. Сейчас зима. Сейчас этого ничего не должно быть. Гнилая картошка, там гнилые огурцы и что-нибудь и стоят Бабушки, вот только зады, только видны, перебирают в магазине э, эти картошку, выбирают, чтобы она не была сладко изгнившей, чтобы она имела какие-то куски здорового тела. Профессура выбирала, перебирала перебирала картошку, но не имея, в общем, навыков, много гнилья отправила в магазин. Нигде в мире не было столько профессуры, вот в этих вот местах. Потом, сколько дворников с диссертациями. Потом, вот Виктор Цой, я жил там на стойкости 19, а он где-то был истопняком стойкости 29. Вот великий музыкант был истопником ну, ну, конечно, это было приятно. Конечно, все жили одинаково, а великие люди еще и, и подбрасывали уголь или подметали улицы. Ну, конечно, это приятно наблюдать. Обычному рядовому человеку. И этот выезд, о котором вы говорите, вот выезды там за границу, тоже, тоже всем надоело. Пьянство на, на острове Маврикий, бордели какие-то на Кипре. Все эти, все эти люди с этими денежными выражениями лица. Так вот, отдыхали в Сочи. Ну, это же красота. Столовая в Сочи, общепитовская, это изумительно. Часа три снаружи стоишь, потом часа два внутри пока тебе дадут ну там мухи там официантки этот стол не обслужится этот как он не обслужится почему он не а в чер не обслужится и все и меню мне очень нравится то плов из курицы с гречкой видите все считают так открыли крышку и полезли в воровство вот эти деньги полезли вот эти слова полез мат полез Значит, ну снова надо закрыть Ну, не видишь другого выхода. Ну, снова закрыть? Я, конечно, иронизирую. Если вы это понимаете, я думаю, что... Ведь зрители у телевизора судят по вашим лицам о том, что я говорю. Потому что, по-моему, понять невозможно. Где я иронизирую, а где говорю правду. А коммунисты говорят, что сейчас будет все иначе, но иначе быть не может, потому что этот, этот строй надо всегда окружать забором. Не так для того, чтобы к нам не влезли, как чтобы не вылезли отсюда. И не побежали. Что отличает человека в возрасте? Он с радостью садится. 1 июня, 1 июня прошел праздник с очень, как мне кажется, плохим названием. Он называется «День защиты детей». Хотелось бы, чтобы в этом названии слово «защита» выкинулось, но пока не но пока невозможно. И как вам кажется, от чего сегодня более всего надо защищать наших детей? По-моему, от взрослых. Дети рано взрослеют. А у нас в России вообще родители взрослеют вместе с детьми. Параллельно, потому что мы так же не понимаем этот мир. Дети раньше, они параллельно взрослеют со взрослым но гораздо быстрее. И получается так родители не понимают что такое интернет дети не знают что такое совесть и у них вот такое... Потом родители... Да. родители не успевают догнать детей чтобы их воспитывать ты их не догонишь они по горло в интернете сидят и родители просто бьются в закрытую дверь этокрыо по настоящему эта дверь Значит, надо открыть вначале дверь, потом душу, потом посмотреть в интернете, что, что это он читает. Кто, если его... Или надо воспитывать, тогда не надо кормить, тогда не, не успеваешь кормить. Надо же, если ты зарабатывать должен, то ты не успеваешь воспитывать. Так что я думаю, что а как защищать? защищать... А как защищать детей от взрослых? Каким образом? Если бы я знал... Выход только один. Если нет взаимопонимания с этими детьми, надо рожать других, добиваясь полного взаимопонимания. В России решили ввести такой единый документ, пластиковую карту, которая будет заменять все остальное. Права, паспорт и так далее. Оказалось, что огромное количество документов. У нас опять раз выяснилось невероятное количество документов. И я хотел спросить у вас, о чем вы объясняете какую-то противоестественную любовь российских людей к разного рода документам, справкам и так далее? Мы так воспитанные, мы все время боимся внезапной проверки. Это ощущение, что тебя могут хлопнуть по плечу. Вот у меня же такое произведение есть. Где был с 16-го на 18-е, там, 78 года? Ну, где то был? А где похоронен дедушка жены? А откуда вот эта мебель? Вот чек. Вот это все надо было сохранять. Вот чек. Вот ордер. Вот все. Потому что, ну, кому будешь говорить? Кому будешь объяснять? Ну, в общем, я думаю, что этот стратик к документам – это волосатый кулак советской власти, который сзади показывает путь. А, вы уже начал немножко говорить про интернет. А социологи выяснили, что в, примерно в трети российских компаний запрещено во время рабочего дня заходить в социальные сети. Между тем, просто так общаться никто людям не запрещает. Как вам, я знаю, что вы вообще как бы не интернетовский человек, да но вот интересен ваш взгляд, именно сторонний взгляд, тем более, что у вас сын, который наверняка ходит в социальные сети, потому все дети в социальные сети. Как вам кажется, то, что появились социальные сети, появился вот интернет-общение, как сказалось на общении таком обычном? Наше общение стало от этого хуже, лучше или оно осталось, каким было? Вот мне нравится, что появилась возможность контролировать что-то. Вот на дороге каких-то идиотов, вот появились эти фотографии, появились эти кадры. Вот какие-то погони. Я вижу, останавливается машина, вылетает оттуда юноша с пистолетами и с ножом. Вы видели, наверное. Вот потом где-то погоня, где-то столкновение. Мы видим это все. И, и власть по неволе должна реагировать. И милиция по неволе должна реагировать. Вот это огромное достижение, что интернет, если не закроют, конечно, интернет стал контролирующим, блин, органом. Теперь вот такое, а вот общение, вот социальные сети, очень полезная вещь для молодых девушек и женщин. Может быть, не совсем молодых. Вот эти существа... Который страдает от закрытости в квартире. Страдает от домашнего хозяйства. Страдает от тирании, от эксплуатации мужчины и человека. Я сейчас правильно сказал? От эксплуатации мужчины и человека. Нам всегда внушали эксплуатацию человека человеком. Это ладно, это Америка. А у нас эксплуатация мужчины и человека. И вот эта женщина в халате, пропахшая жареным луком. Вот вдруг она садится, входит в эту сеть. Как она выходит на воздух. Как высший свет... Без вечернего платья. Так мне кажется. И оказалось, что из этого халата вдруг полились стихи. Там Блок, Ахматова, Бродский. Она помнит всех. Я уверен, что очень многие женщины, которые вот так вот выглядят и пропахли луком этим, они помнят стихи. А вот в интернет она их выпускает какому-то неясному мужчине, первому встречному. Она сообщает, и, и, и он... Тоже где-то в ответ переписывает у кого-то что-то и посылает ей, как своё. Они балдеют. Ну, единственное, что ни в коем случае нельзя встречаться лично, чтобы не разочаровывать ни запахом, ни цветом. Но, в это, но женщина в этом состоянии, как-то она побеждает время своё, то есть возраст свой. Она побеждает эту обстановку, в которой оставляет ее муж, где она неврорывно работает. Все время подметает, либо варит, либо... Вот она побеждает это и выходит в этот свет. И встречаться нельзя, потому что с той стороны окажется какой-то шулер брачный, многоженец, и, и она окажется старше, чем он предполагал. Но какая увлекательная игра! Какая игра! Вот из-за этой игры, эта игра стоит вот этих свеч... Все, поэтому у очень, вот это тоже огромная достоинство интернета, когда вот такой униженный человек может высказаться и получить в ответ какой-то комплимент. И может свои фотографии и получить в ответ, какая все-таки вы красавица. Что-то я не недосказал, наверное, а что еще? А то, что это иллюзия жизни, а не жизнь, не важно? Конечно, не важно. Конечно, не важно. разве мы не иллюзии высказываем жене? А разве какой-то человек нам не высказывает свои иллюзии? Он же нас... Мы до сих пор плохо знаем друг друга. Мы высказываем иллюзии и подозрения друг от мы высказываем, мы ищем соприкосновения. Мы, может быть, угадали характер этого человека, но мы не знаем свой характер, как мы можем угадать чужой. Поэтому это, наверное, иллюзии. Но вся эта жизнь... Мы же говорим о правде искусства. Почему-то именно среди всех штатов американских, в штате с названием Иллинойс, происходят какие-то исследования, уже не первый раз, которые, мне кажется, очень интересные. В частности, они провели исследование и выяснили, что депрессия отцов, отцов именно, крайне негативно сказывается на здоровье детей. Причем даже если отцы не показывают свою депрессию, дети это понимают, и это отрицательно сказывает на их здоровье. Что делать в такой ситуации? Каким образом надо бороться с депрессией, если она так влияет на, на подрастающее поколение Я бы сказал, что депрессию отцов от детей. Это, это, это уж я знаю. Вот депрессия отцов от детей, а дети ее получают обратно от отцов, отцы опять получают от детей, и, и отцы получают от своих отцов. чего депрессия? Скорее всего, не приспособлен к этой жизни, к новой. У нас же, с какой периодичностью у нас изменяется жизнь? Вот в, в России. Ведь все-таки круто причем. Ведь эти все страны не поменяли жить? Штат Иллинойс. Не поменял. А мы где-то лет за 50. Значит, дед не мог приспособиться к советской власти. Отец не может приспособиться вот к рыночной экономике никак. Всюду входят денежные лица, у него этого нет. И у него это депрессия, потому что отец не мог приспособиться к советской власти. Он до советской власти имел какую-то мастерскую, как мой дедушка, и что-то где-то кто-то на него работал. А потом мой дед, например, вообще меня не хотел, никого не хотел признавать. Он торговал газетами, хотя у него, он был довольно зажиточным человеком до, э, до революции. Вот он стоял с газетами, когда была возможность, он клеил пакеты для селедки. А так стоял с газетами, продавал старые газеты По 10 копеек Возле селёздочных, возле рыбных рядов Так что, вот такой вот Ну, вы понимаете, как он относился Он только я, ко мне так, ну, как, как дела И не слушал ответ Я какое-то время рассказывал, потом перестал Он, когда умер, оставил мне вот Часы Победы До сих пор я их храню Так вот эти, вот эти депрессии наших отцов От этой жизни А дети имеют депрессию И сейчас отцы Некоторые, которых я знаю, проводят какое-то время у киосков или в кафе, чтобы эту депрессию себе как-то уничтожить и появиться в семье с хорошим выражением лица. Потому что все время спрашивают, что ты такой грустный? Невозможно уже отвечать на этот вопрос. Поэтому ты приходишь, говоришь, веселый я. Я веселый. И получаешь таких же детей. Дети неожиданно тоже стали оптимистами. Говорят, все окей. Папа, все окей. Ты, судя по отсутствию успехов в учебе и в жизни, ты понимаешь, что ребенок так же неадекватен, как и ты. И ты говоришь, ну, раз у тебя окей, то у меня тоже все окей. И отворачивайся, чтобы не портить его настроение. Чтобы эту цепочку не порвать? Я? У дедов депрессия, у отцов депрессия, у сыновей депрессия. Я разрываю депрессия. эту цепочку время от времени, потому что я улетаю. Ага. Я улетаю, я там выхожу на публику. А вы знаете, вот если, допустим, дед сидел, допустим, там, вот как в ссылке, в ссылке и в советских лагерях депрессии не было. Потому что люди оторваны от семьи. Люди оторваны от близких от фальшивых доброжелателей, от фальши оторваны. Там полная искренность. Враг советской власти – это враг советской коммунист – это коммунист, там все, там все, и все. И вот где вот бывает иногда на митинге, где все депрессивные собираются вместе, и, и, и у всех становится в хорошем состоянии, потому что видят друг друга. И кто-то из депрессивных выступает, то ты, я говорю с любовью к этому, а не с иронией, То ты, конечно, как тоже депрессант, ты получаешь какой-то заряд. Нет, есть еще люди, не я один, вот мы все. То, что вы сейчас будете читать И видится ему из космоса Живописная картина Хотя и без масла Где-то посредине стоит скалой Хорошая жизнь И подбираются к ней с разных сторон Какие-то люди на борже Через крепостное право добирались Не попали Рядом прошли Через коммунизм добирались, не вышло. Сильно в сторону отвалили. Кто-то сказал им, через рынок ближе всего. Только надо назад отойти, половину имущества выбросить, чтобы налегке разогнаться. Отошли назад, провиант выбросили, стали разгоняться. Пока набирали скорость, потеряли ориентиры. Где та хорошая жизнь стоит? Чувствую, где-то рядом. И запах гонит. И свет чудный, и даже музыку слышно. С криками и воплями опять проскочили мимо. Чуть обратно в феодализм не попали. Стали разворачиваться. Корму от социализм бьет. но с анархию лезет. Хорошо тем, кто прямо в той жизни родился. Стоят они, смотрят сверху, как эти мучаются. Подплывая с разных сторон. Кричат «правей давай, еще правей». Их приглашают к себе на боржу. Покажите, направьте изнутри. Нет, говорят они, мы будем отсюда корректировать. Некоторые на борже вообще кричат, давайте в сторону, давайте своим путем. Своим путем это опять путем холода и недоеданий. Опять путем упорного стремления за удирающей целью. Опять путем больших человеческих потерь. В общем, снова разворачивается... Теперь корму об капитализм бьет, нос в диктатуру лезет, штурвал друг у друга рвут желающие, дайте я, дайте так и запомниться Господу. Это незабываемая картина, вид сверху, стоящая посредине скалой хорошая жизнь и кружащая вокруг нее боржа со всеми своими концами и пробоинами. Вопрос у меня к нему, вежливый, на вы, что же вы не поможете, Господи-то? маленький маленький он ногами искал туфли головой искал шапку он лицом искал очки а сердцем искал своих одиноких чтобы поговорить о чем-либо Прощ... опять маленько прощаясь ругаясь и выпровоживая вспомни как ты ее ждал может это позволит взглянуть тебе также и на себя Его его истинное призвание... Я переправил моё на его. Потому что... Это ж всё дома же. Жить невозможно. Невозможно. Всё объясняю. Я здесь считаю а там объясняю. Страшнее нет. Так что его истинное призвание — быть одинокими и ждать женщин. А у меня к жизни замечаний нет, только к людям. И ещё маленькое. Раньше мы целовали полированную поверхность ракеты, теперь шершавую поверхность трубы. Бурчание в животе защищает эту девушку. А Она девушка бедная, беззащитная, только молоком сырым и спасается напьется потом жутким урчанием и взрывами в животе, отгоняет мужиков норовящих. А пришло это ей в голову, когда ее обнял такой же. Выпив водки, мы проигрываем во времени, но выигрываем во взаимопонимании. Мама мне говорит, он идеолог в, ди, в диет-столовой. Диетолог, мамаш <свят> Пенсионер говорит, я пенсионер, господа. Виагру? Я, я не слушал, но говорят, помогай. <свят> я не люблю аквариум, потому что люблю рыбу. Я честный человек. <свят> вот все говорят... Что такое черный день? Все говорят, это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Те, кто голосует за коммунизм и понимает, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день, когда соли нет, табака нет, хлеба нет, молока нет, колбасы нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаружится, что главное. Так что еще раз подумай перед тем, как проголосовать. Если проголосовал, тут же набери соли, сахар, питьевой воды на черный день. А сегодняшний день будет вспоминать как светлый. Ибо у нас всего лишь не было денег, мать Киватдонна. Спасибо за внимание. Я долго работал в ЦПКБ, в Контуржском бюро. В общем, в результате работы в Контуржском бюро я могу просидеть 6 часов подряд, глядя в одну точку. Спать с открытыми глазами набирайте и отвечать СМС под столом. И сейчас будет хорошая фраза, только ее надо понять. И выбегать первым ровно в 6 часов. Подчеркиваю, ровно в 6 часов первым. Вот это остроумно, действительно. Он не писатель. А, а что же он пишет? Он не пишет. Он доказывает, что он писатель. Кому? Врагам. арзи разве можно доказать? Нет. Ну тогда у него много работы, да. И вот к тому, что мы здесь говорили вот, почти все время, вспоминая времена Брежнева, старое произведение, говорю заранее, вот оно. Сиди с моей кончиной, я хочу напомнить. Сейчас я, разрешите я? Чуть кисленького. А на концерте я могу выпить, что я хочу. Я далеко стою. Иногда даже, даже я к кому-то могу прицепиться. Ты что не смеешься? Вот там ты тебе же плохо слышно но видно по губам ты ты видишь другие смеются давай подключайся все зависит от того что я пью у меня три-4 чашки стоит В связи с завещанием, в связи с моей кончиной от такого-то, такого то учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости. Электробритву Харьков, родному брату Кости, авторучку Харьков, она же была Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки, его сестре, тряпку половую, родной сестре Жене. Кружку жестяную дочери сестры, цепочку от, нее, он ударение, цепочку от нее соседу Мике, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольца». «Недвижимость», двоеточие, «дверной звонок». двоюродная сестре катя Провод от звонка. Дочери ее Людмиле. Стекла и закон в семье Трифиловых. Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном и фронтовым приветом. Плафон однодверный желтый. Галина Клюшкина. Тюмень до востребования. Мол, помнил и любил. Обои отделить от стены – И подарить соседям из 46-й. Они им нравились и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор понижающий, временно неисправный. А также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решить через арбитраж. А деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливому в мире, советским законом чтобы было чего делить и завещать своим детям. Спасибо за внимание вот вы тут уже упомянули такое словочитание прозвучало творческий вечер я вас хочу спросить вот те люди которые хотят послушать больше ваших произведений куда им пойти шесть июня вы нескаж а во, я же намекал если вы хотите увидеть меня во вздрюченном состоянии ну у меня там большой репертуар значит шестього июня зал чайковского девятнадцать часов будет мой концерт я приглашаю Теперь мы переходим к той части программы, где вопросы задают зрители. Первые вопросы будут на экране. Пожалуйста, первый вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Аня. Это мой друг Андрей. Мы московские студенты. У нас к вам вопрос. Вы всегда пишете только о домашних животных. Почему именно о них? Вы совсем не любите диких? Я считаю, что встреча с диким животным – это особая встреча. Во-первых, после этого ты, как правило, больше ничего не пишешь. А домашний живот – это именно то мягкое, нежное существо, у которого тоже, правда, зубки есть, которое, на котором ты, ты можешь… Ты, это последняя инстанция. Домашний живот – последняя инстанция. После того, как ты переругался со всеми, ты идешь к нему, и его молчание… Вот эта шубка мягкая. И мурлыканье тебя успокаивает. Больше идти некому. Вот поэтому я их так люблю. Подскажите, Михаил Михайлович, метафорически говоря, поскольку человек – это животное, вы воспринимаете себя самого как дикое животное, а не как вопрос, вопрос, конечно, интересный. Нет, я воспринимаю себя как дикое животное. Я, конечно... Я, конечно, не завидую тем, кто возле меня, потому что, как бы я не был мягок, я все равно поступаю, как мне подсказывает свой звериный инстинкт. Я не то, чтобы кого-то съел, но рычать умею. Правда, из-за угла. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. У нас к вам несколько вопросов. Почему из всех человеческих эмоций только уныние грех? И что плохого в унынии? Михаил Михайлович, что на вас навевает уныние и как вы с ним боретесь? Ну, мы сегодня, по-моему, об этом говорили. Но они не знали. Как я борюсь с унынием, да. С унынием я борюсь с помощью физических упражнений. И я начинаю куда-то уходить от него убегать от него до изнеможения хожу или бегу пока оно не отстанет и оно отстает как правило вот попробуйте вы возвращаетесь посвежевшим отстали вот эти все неприятности отстали у них видимо скорость все-таки ниже чем у вас Теперь я обращаюсь к нашей аудитории, к зрителям, которые к нам пришли. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Да, пожалуйста. Вот. Михаил Михайлович, про россии уже разобрались. Что, если вы на день становитесь президентом Соединенных Штатов Америки? Что даже я при всей своей фантазии с трудом представляю. Жванецкий, президент США. Мне, да, знаете... Ну, во-первых, все-таки, если уж быть так, я, я бы, кто не знает, может, все-таки чернокожим постараться быть. Я вот был недавно на гастролях, там у меня было два концерта в Нью-Йорке и в Торонто. Я ходил посреди Америки, по Нью-Йорку ходил. Вот все деловые, все мчатся, подбирают эти темнокожие, подбирают мусор. Невозможно вписаться, даже в прохожих невозможно вписаться. А вы говорите, в жизнь вписаться. В прохожих невозможно. Это у всех в, в бабочках, в ватниках. Девушки в ватнике и голые ноги, мужчины в бабочках и с Либо совершенно какие-то полураздетые, все очень разнообразные. И, и, и все, все совершенно чужое. Поэтому президентом я там быть не хочу. Потому если я буду президентом, я сделаю там все похожее на нашу страну. И... Здесь, конечно, будут ликовать, но там... Пожалуйста, я что-то еще поднимал руку, я видел. Да, пожалуйста, девушка, возьмите микрофон. Михаил Михайлович, вы сегодня говорили о большом количестве женщин гламурных. Скажите, пожалуйста, какова, по-вашему, их роль на московских дорогах? Деструктивная. Они уже уже приобрели навыки плохих водителей, то есть не уступают, не ничего. Вот вы сказали, ну и, и главное, их отличие от э, других водителей, они все время разговаривают по телефону. Всё время за рулём, выходя из машины, припарковываюсь выгружая детей, всё время по телефону. И всё время «это не тебе, это я вам», это, «а, это не тебе, это я тебе говорю», да-да-да. Всё время, вот не отрывая от уха. Поэтому, конечно, ты к такой езде очень, ну, ты невозможешь, нельзя даже занять безопасную дистанцию. А вот особенно перебегать дорогу и говорить по телефону с нашим движением, только что я видел – Это вообще надо... Ну, неважно. Спасибо за внимание. А, мне, остается, мне остается сказать нашим телезрителям, что программа «Дежурный по стране», как и любая, уважающая себя, программа уходит в отпуск. Мы прощаемся с вами до конца лета. Я надеюсь, что все будет в порядке. С нами со всеми и в сентябре программа «Дежурный по стране» снова появится на канале «Россия-1». 0,25. Как получится. Почему? Она Нет, уже есть расписание. Тогда про сентябрь вы уже знаете? Про сентябрь еще не знает никто. Про сентябрь я не знаю, да. Вот она появится в сентябре, вы найдете. Я надеюсь, что она по-прежнему будет выходить в первый понедельник месяца. А в этот сезон закончился. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Спасибо большое всем, кто приходил в нашу студию. Мы прощаемся с вами до конца лета. Всего доброго, до свидания, пока. Вы знаете, за сложный вопрос про Америку, но вы блестящие. Тут бы понравилось, если это бы ЖДМ. Очень красивый успех. Правильно делай Я только иди мне дышу. Михаил Михайлович, мы очень много говорим о том, что является результатом хорошего труда. А что является результатом хорошего отдыха? Сейчас масса народа едет на отдых. Вот хороший труд является результатом хорошего отдыха. Почему? Тут так. Иногда бывает, что отдых пролетает незаметно, когда есть труд. Впереди хорошие, хорошие ну, назовем хороший труд, но есть впереди что-то заинтересованное, что-то очень хорошее. То есть надо отдыхать с перспективой? Да, потому что, ну, отдыхать где-то, вы знаете, отдыхать в хорошем месте что-то хорошее получить уже почти невозможно. Ни лечение, ни отдых, ни валяние возле моря ничего не дают. Вот только впереди, если есть хорошая работа, тогда это будет хороший отдых. Вот Это в этой тематической ноте мы заканчиваем наш сезон. Да. Что и желаем нашим зрителям. Да. Желаем вам, чтобы впереди всегда светило что-то хорошее. Замечательно,